Глава 15. Раньше в газетах все новости размещались на четырёх страницах. Хотя вообще-то новости на первой и немного на второй, а дальше обзоры и толкования. Но сейчас, чтобы не потерять день, лучше не попадать на новостные сайты. Зачитаешься. Всё свежайшее, сенсационное, переворачивающее мир или наше представление о нём. Открытия, изобретения, перевороты в науке, технике, политике. Экономики. Невероятные прогнозы на ближайшее будущее. Самая последняя новость. Один из директоров компании шантажеры и мы захваченные в заложники семьей отнес и поставил бомбу в нужное место, куда мог пройти только он и еще несколько человек, как люди с нужным уровнем допуска. Бомба взорвалась и уничтожила весь дата-центр и корпус с уникальным оборудованием, на сборку которого ушло несколько месяцев. Ущерб нанесен на пол миллиарда долларов. Не говоря уже о такой мелочи, как 52 погибших. Хотя, конечно, о них писали и картинно горевали больше всего, хотя на их места специалистов хватает. А вот на восстановление разрушенного корпуса уйдёт несколько месяцев. Порящий над дымящимися развалинами дрон выдаёт картинки сразу с трёх камер, установленных под разными углами. Спасатели уже приступили к работе. Тяжёлая техника по разбору завалов только подходит. А пока что с помощью собак пытаются отыскать уцелевших под развалинами раненых. Донко сказал со злостью. Предупреждали же дураки, сказал Ивар и добавил голосом министра иностранных дел. Дебилы, бля. Я молчал. Они повернулись ко мне. Я проговорил неохотно. Не хочу признавать преимущество ислама, но это как раз тот случай в терактах, спросил Донко. В вере, ответил я. наткнувшись на непонимающий взгляд, пояснил: "Представь себе, что тот директор мусульманин. Захвати его семью и предъяви те же условия, что ответил бы. Сказал бы: "Всё мы во владонии Аллаха. Только Всевышнему решать, когда кому умереть". А он не предаст страну и веру. И все они готовы пожертвовать собой ради победы ислама". Все настороженно молчали. Я чувствовал их растущую враждебность. А Ингрид сказала ещё резче: Шеф, вы за победу ислама во всем мире? Я вздохнул. Какие же вы все узкодиапазонные. Попробуй замени ислам на демократию, либеральные ценности, права человека и ответь. Хоть один человек в Европе готов умереть за демократию, за либеральные ценности. Ивар первый отвернулся вместе с креслом к дисплею на столе, остальные переваривали дольше. Данко сказал непримиримо. А как же фраза не то Черчилля, не то ещё кого-то, что дескать я ненавижу ваше убеждение, но готов умереть за то, чтобы вы могли их высказывать свободно. Я посмотрел с интересом. Вся ценность этих пустых фраз в том, что звучат красиво и возвышенно. Но в Европе, да и в России не найдётся человека, который не то что умереть, даже прищемить пальчик не согласится для того, чтобы какой-то дурак с тобой свободно спорил. Он вздохнул. Да, ну фразы красивые. И чем человек глупее, тем больше постят такой хрени в соцсетях. Ладно, я понял и пошёл, пошёл. На той дороге такая толпа попутчиков. Говорь ж сказал у Грёма: "Слышал, за победу коммунизма жизнями жертвовали?" В начале строительства, уточню я. А потом потихоньку пропитались либеральными ценностями, хотя и назывались всё ещё коммунистами. Поэтому строительство замерло, а потом и вовсе начало рушиться. Ладно, все за работу. Проверить по всей планете, где ещё производятся эти элементы. Смотреть строго, кто из посторонних начинает проявлять к ним интерес. Это должно стать заметно в ближайшие дни. Что там с эпидемией в ЮАР? Донко сказал просительно. Шеф, эта эпидемия вроде бы не опасная, а вот между Габоном и Камеруном идёт полномасштабная война, в которую готовы вступить Нигерия и Конго, а ещё присматриваются Чад, Бенин и Нигер. Даже Уганда привела все войска в боевую готовность. Может быть, сосредоточиться на этом поле? Кивар сказал со своего места. Поддерживаю. Вообще сейчас самые масштабные бои не на Ближнем Востоке, как все пишут, а в Африке. Оксана сказала со вздохом. Мало хлопот, а тут ещё и Африка. Нам только кажется, напомнил я, что это что-то мелкое и очень далёкое. Помню, один штатовский инструктор объяснял солдатам перед отправкой в Африку. И если кто-то из местных придурков начнёт вам доказывать, что их грёбаная Африка больше нашего Техаса, то вы, ребята, не спорьте, не спорьте с придурками. Ивар засмеялся. Да, смешно насчёт Техаса, но наши соотечественники тоже абсолютно уверены, что необъятная Россия с её сибирскими просторами и Дальним Востоком покрупнее Африки. А разве не так? спросил Гаврош, то ли наивно, то ли подтруливая серьёзного Ивара. Россия трижды в месяц на африканском континенте, сказал Ивар авторитетно. Или дважды, это точно. А народу там, как муравьёв на дохлом слоне. Это во времена моего деда в Африке были только бушмены и готэнтоты. Но куда ты делись? А взамен с деревьев слезло столько умных, что теперь там тысячи стран. Каждое племя уже народ, и все дерутся один с другим. Я обвёл взглядом их серьёзные лица. Да, верно. А ко всему ещё в Африку пришёл ислам, не самого мирного разлива, так ко всем радостям ещё и религиозные войны, всех со всеми. Так что бдите. Теперь ваши промехи будут отражаться не только на вашей кошке или хомячке в клетке, а на странах и народах. Ивар повернулся к стене с экранами, на двух боковых как раз новости о событиях в Африке, боях, масштабных наступлениях. Значит, займёмся Африкой? Нет, отрезал я. Африка позанимаются люди помельче. Президенты стран, канцлеры, премьеры. А мы сосредоточимся на важных проблемах. Неважно, где они, в Африке или в Норвегии. Вопросы ещё есть. Не уходите, шеф, скрикнул Донко. Вот, смотрите, это Аладырин, знаменитейший генетик. Он сегодня выступил с теорией, что силы внушения можно менять структуру генов и продлевать себе жизнь чуть ли не до бесконечности. Оксана повернулась в его сторону вместе с креслом. Правда? Данко сдвинул плечами. Это шеф решил, ему виднее. Он же шеф и жалование может убавить, а может и прибавить. Что уже давно собирается. Хотя нам и не говорит, а Ладырин рассказывает об эффекте плацебо, что люди, когда верили в это лекарство, выздоравливали, в то время как те, кому давали настоящее, не выздоравливали, так как ворчали, что все врачи жулики, только о деньгах и думают и так далее. Очень хорошо, сказала Ивара одобрительно. Я спросил с сомнением. Что в самом деле эффект внушения настолько силён? Ивар пожал плечами. А я откуда знаю? Я же не говорю, что он прав. Я вообще в генетике ноль, а ты его все ноль. Но, я говорю, пояснил он. Теория хороша. Снимет часть напряжения в обществе. Вот так просто даёт надежду вылечиться и продлить свою жизнь простой верой в исцеление и продление жизни. Те, у кого нет денег, получат шанс настоящий. Он дёрнул щекой. Да какая разница? Вы же сказали, наша цель предотвращать конфликты, снижать напряжение в обществе, не допускать социальные и прочие взрывы. Эта теория для этой цели так же хороша, как и лотерея, которую правительства ряда стран запустили по рекомендации таких же умных, как я, в общегосударственных масштабах. Каждый может, вытащив счастливый билет, стать мультимиллионером и сразу часть тех, кто выходит на площади с протестами. Поджигает автомобили и бьет стекла витрин, останутся дома и будут ждать конца года, когда проведут розыгрыш главного приза. А потом, спросил я с интересом, выйдет бить окна? Он засмеялся. Шутите? Купит два билета или сразу десяток, чтобы повысить шансы и снова будет ждать год. А для нас это так важно, выигрывать год за годом. Но в конце концов, сказал я, терпение кончится. Он посмотрел на меня с высока. улыбнулся, как милому и потешному придурку. Владимир Алексеевич, да вы ещё в этом году придумаете, чем его занять ещё, чтобы не бунтовал против власти и не мешал нам работать, и даже как бы трудиться на благо какого-то там общества. Проработай, сказал я поощряюще. Дело не нашего высокого уровня, но передадим наверх, займутся отделы культуры и пропаганды. Пусть хоть немного поработают перед полным исчезновением в момент перехода. нашего перехода добавил Ивар Зловеща